Чтение седьмое В прошедшей беседе нашей мы видели, что Петр еще в конце 17 века приступил к преобразованиям, которые должны были иметь воспитательное значение для общества. Но мы еще не касались того преобразования, которое произошло тотчас по возвращении из-за границы и которое чаще, чем другие преобразования, было предметом толков у современников и потомков я говорю о знаменитом бродобрите и перемене платья. У потомства толки были частые по самой простой причине – дело близкое, доступное, легкое, не требующее обширного знания истории преобразовательной эпохи. И люди, которые не входили в подробности петровских преобразований, не задавали себе вопроса о их значении или отзывались о них вообще с сочувствием, Позволяли себе вопросы, но зачем Петр велел бороды брить, чем они ему помешали? Зачем переменил старое русское платье на иностранное? Историк не может отделаться от этого вопроса, указавший на его незначительность. Не может сказать, занимаясь изучением такой громадной важной деятельности, стоит толковать о бороде и платье. Стоит толковать, как стоит толковать о всех других проявлениях человеческой деятельности, человеческого творчества. Одеждою человек дополняет свое существо, потребностью одежды отличается от других животных и тем прямо указывает на отношение одежды к высшей, чисто человеческой стороне своей природы. В одежду человек кладет свою мысль, В одежде отражается его внутренний духовный строй. Говорят, человек, погруженный во внутренний духовный мир свой, занятый преимущественно его интересами, мало заботится об одежде. Но эта малая заботливость также выражается в одежде, которая и тут не теряет своего значения. Одежда выразит и ненравственное побуждение человека в пренебрежении ею как было замечено об одном древнем философе, что через прорехи его неряшливой одежды виднеется его тщеславие. Таким образом, одежда, назначенная для прикрытия тела, обнажает сокровенное духа. Отсюда понятно, почему вопрос об одежде имел также важное значение при переходе русских людей из древней своей истории в новую. Почему с него началось, можно сказать, это движение? Мы видим, что движение началось прежде Петра. До него русские люди стали работать новому началу, и перемена внутренняя необходимо должна была выражаться во внешнем. Требовалось новое знамя, и этим знаменем прежде всего должно было служить изменение наружности, изменение одежды. Выставлялось новое знамя, одни шли под него, но другие упирались мы знаем, как при подобных движениях в народах проходит рознь и страшная борьба. И если одни выставляют свое знамя, то другие выставляют свое, и с ожесточением его отстаивают, и с таким же ожесточением стремятся сорвать знамя противников. Не говорим уже о том, что в обществах, подобных древнему русскому, сильно обнаруживается известное стремление к идолопоклонству то есть смешение внутреннего с внешним, существенного с несущественным, образа с изображаемым. Случайное, изменяющееся, представляется священным, неприкосновенным. Стремление, которое так ясно выразилось в раскольничестве, старообрядстве. Сто лет прежде описываемого времени, на грани XVI и XVII веков, в царствовании Бориса Годунова, когда решен был вопрос о необходимости учиться у иностранцев, то есть когда в сознании народном дано было иностранцам преимущество как учителям, начинается в Москве бритье борот. и тут же начинаются против этого сильные выходки ревнителей старины. После смутного времени и после отдыха от него при царе Михаиле вопрос о необходимости сближения с Западом поднимается снова, снова решается так же утвердительно, и при царе Алексея Михайловича усиливается бродобритие, и также слышатся сильные выходки против гнусного эллинского обычая, как выражались ревнители старины. Правительство колеблется. Оно стремится к новому, и в то же время пугается выходок ревнителей старины против знамени нового, и в угоду им не только запрещает бродобритие, но отнимает чины за подрезывание волос. Но это гонение на короткие волосы, разумеется, только раздражало людей, стремившихся к новому, заставляло их относиться к длинной бороде и старому длинному платью так же враждебно, как ревнители старины относились к гнусному эллинскому образу. Но ревнители старины не могли остановить роковое движение. В 1681 году царь Федор Алексеевич издал указ «всем вельможам, дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо прежнего длинного платья, хабней и однорядок, в котором никто не смел явиться не только во дворец, но и в Кремль». Длинное платье заменяется коротким. Здесь весь смысл дела. Те, которые жалуются на смену русского народного платья иностранным, не обращают внимания на то, что здесь произошла перемена старинного платья не на платье какого-нибудь отдельного чужого народа, но на общеевропейское, в отличие от общеазиатского, которому принадлежала древнерусская одежда. В чем же состоит главное различие общеевропейской от общеазиатской одежды? В первой господствует узость и короткость, во второй широта и длиннота. Что же это случайность или здесь выражение духа народов, духа их деятельности, их истории? Длинная и широкая одежда есть выражение жизни спокойной, по преимуществу домашней, отдохновения, сна. Короткая и узкая одежда есть выражение бодрствования, выражение сильной деятельности. Объяснение сказанному представляет явление, беспрестанно совершающееся перед нашими глазами. Что делает человек, носящий длинную одежду, когда хочет работать или идти пешком? Он подбирает свою длинную одежду. То же самое сделало европейское человечество в стремлении к той сильной работе, которое оно так отличалось перед азиатским человечеством, получило преобладание над ним. Европейское человечество постоянно подбирало свое платье, укорачивало, обрезывало его и дошло до фрака, который называют безобразным. Историк не станет спорить с художником относительно красоты или безобразия, но его обязанность указать на смысл явления. Широкая и длинная одежда должна была остаться в Европе как выражение особенного величия, спокойствия и торжественности, в противоположность будничной, рабочей жизни. Она осталась одеждою царя в чрезвычайных случаях, осталась одеждою служителей алтаря. Она осталась одеждою женщины, представительницы жизни внутренней, домашней, то есть чуждой той уличной хлопотливости и беготни, которые выпали на долю мужчины в его преимущественно внешней, общественной жизни. Разделение занятий между мужчиной и женщиной – это основное условие развития общества. Разделение занятий, которое как везде, так и здесь, служит самой крепкой связью между разделяющими занятия и условием успеха в деле – Это разделение занятий, естественно и необходимо, выражается в одежде, и замечено, что у народов менее развитых мы видим и меньшие различия в мужской и женской одежде. В постановлении царя Федора Алексеевича о ношении короткой одежды высказалось стремление изменить азиатский покрой одежды на европейский. Укорочение платья предвещало укорочение бороды, Напрасно люди, ревностные не по разуму, усиливали свои выходки против бродобрития, посредством которого, по их мнению, губили образ от Бога мужу дарованный. Четно отлучали от церкви не только бреющих бороды, но и тех, которые имели общение с бродобрийцами, Четно вопили против еретического безобразия уподобляющего человека котам и псам, тщетно стращали вопросом «Если русские обреют бороды, то где станут на страшном суде? С праведниками ли, украшенными бродою, или с обритыми еретиками?» Все эти выходки только вредили авторитету церкви, только усиливали раздражение в противной стороне, только увеличивали значение бороды как знамени и когда приверженцы нового возьмут вверх, то, разумеется, они бросятся на враждебное знамя и сорвут его, выставят свое. И Петр сорвал это знамя, когда возвратился из-за границы в Москву в страшном раздражении против людей, выставляющих это знамя как знамя православия и народности, в страшном раздражении против стрельцов. Затем... Последовали указы и о ношении европейского платья. Указы, не могшие очень поразить новизною после указов царя Федора, в конце 1699 года была объявлена другая новость: приказано вести летосчисление не от сотворения мира, как делалось до сих пор, а от Рождества Христова, и Новый год считать не с 1 сентября. А с 1 января, ибо, говорил указ, известно великому государю, что не только во многих европейских христианских странах, но и в народах славянских, которые с восточную православною нашей церковью во всем согласны, как Валахи, Молдавы, Сербы, Далматы, Болгары и самые великого государя, подчиненные Черкасы малороссияне, и все греки, от которых вера наша православная принята, все те народы согласно лета свои исчисляют от Рождества Христова восемь дней спустя. Преобразователь знал, с кем и с чем имеет дело. Знал, как трудно сдвинуть народ с вековых привычек, даже и в том случае, когда христианскому народу предлагалось ввести летосчисление от Рождества начальника веры и спасения. Нужно было ослабить отталкивающий пример немцев, еретиков. И вот впервые пред русским народом выставляется пример авторитет народов близких, родных, пример православных славян. На границе двух веков, на границе древней и новой России – раздался призыв русским людям к единению с родными народами. Была и другая новость в последний год XVII века. Учрежден русский славный чин святого апостола Андрея. Первым кавалером был ближний боярин и воинского морского каравана флота генерал-адмирал Федор Алексеевич Головин. Первым генерал-адмиралом был друг юности Петра Лефорт, который умер в марте 1799 года. С его смертью порвалась эта личная, так сказать, связь Петра с иностранцами. Кончился период влияния немецкой слободы. Заграничное путешествие, это расширение сферы практической деятельности, окончило воспитание Петра. Как человек силы, Он воспользовался всем, что предоставил ему богатой цивилизацией Запад, но возвратился более русским, чем выехал из России. Имя Лефорта долго еще будет на языке врагов преобразования, но это будет с их стороны уже злоупотребление, злонамеренность, ибо соблазн дружбы с иностранцем исчез навсегда. При царе на первом плане русский человек Головин, превосходивший всех русских людей своей убывалостью. Он заключил договор с китайцами на границах Сибири, он же вел переговоры в Голландии о союзе против турок. Головин с званием генерал-адмирала соединял заведование иностранными делами, являлся в глазах иностранцев первым министром. Царю и первому министру предстоит много дела, много испытаний в первый год нового века. Оканчивалась одна война и начиналась другая, в более широких размерах, более опасная, небывалая для русского народа по своей продолжительности Великая Северная война. Мы привыкли слышать в разные времена заявлений правительств различных держав, что они избегают войны, не желая развлекаться во внутренней деятельности, ибо положение страны требует усиления этой деятельности – требует важных преобразований. И такие заявления вполне понятны. Два дела вдруг делать трудно. Но положение России в начале XVIII века было чрезвычайное, и человек, ставший в ее челе, соответствовал этому положению. Был человек необыкновенный, мог делать вдруг много дела, обладая сам громадными силами, имея горячую веру в силы своего народа. Человек сильный нравственно избегает опасностей, борьбы ненужной, но не боится их. Принимает борьбу, когда она необходима для достижения известных целей или когда мимо воли своей извне получает вызов на борьбу. То же самое верно и относительно целых народов. Народу для выражения своей силы не нужно быть воинственным, завоевателем. Человек-драчун, далеко не всегда бывает сильным человеком. Народ драчун, охотник нападать, не всегда бывает способен защищаться, но сильный народ, сильное народное правительство никогда не боятся войны, не пугают себя словами «Где нам? Мы не готовы, нас побьют!». Бывает в народе готовность к войне внешнее, материальная, и бывает внутренняя, нравственная. Первая без второй ничего не значит. Вторая может восполнить первую, создать ее в короткое время. В нашей истории выдаются две великие войны в начале обоих веков нашей европейской жизни Великая Северная война и война 12-го года. К обеим Россия не была готова. Средства ее не были в уровень с средствами противников, и, несмотря на то, из обеих войн на вышла победительницей. Борьба сильная, опасная борьба вызывает нравственные силы народа, очищает, поднимает его, отвлекает от мелочных забот ежедневной жизни. Борьба ведет его к алтарю, делает жрецом, потому что заставляет приносить жертвы. Никогда в народе не живется так тепло, так дружно, так сплоченно, как во время борьбы. Никогда правительство и народ не соприкасаются так близко в общей деятельности. Никогда знамя народности не развивается так высоко. Борьба, как гроза, очищает нравственную атмосферу народа, бодрит, выпрямляет его нравственно. Борьба есть праздник народный, ибо освобождает его от будничного, низкого настроения духа, И горе народу, который не способен пробудиться и встать на праздничный благовест, народу, который ропщит, зачем так рано звонят, не дают покоя, не дадут отдохнуть, приготовиться. А если спросить, от чего он так устал? Но лучше не спрашивать. Сильный человек, представитель сильного народа, Петр ясно понимал значение борьбы и не боялся ее, не сдерживался страхом перед материальную, видимую неприготовленностью. Петр был представитель сильного народа, но не народа-драчуна, не воинственного, не завоевательного народа, ибо кто же из нас не знает, что в нас, в нашем народе, меньше всего драчливости воинственного задора. Иностранцы по незнанию нашей истории позволили себе увлечься внешним взглядом и никак до сих пор не могут освободиться от мысли о завоевательных стремлениях России, о стремлениях к всемирному владычеству. Здесь география ввела их в заблуждение насчет истории.